Глава двадцать Погребальный костер хана был сооружением грандиозным, высотой в половину стоящей позади дворцовой башни. Возвели его спора из огромных запасов кедрового дерева, что хранились в подвалах дворца. Обнаружили их там, когда прочли указания гд К смерти хан готовился загодя, и каждый этап церемонии расписал во всех подробностях. В запечатанном пакете, который я ушу передал Дорогены, были и другие письма. Одно из них личного характера заставило ее расплакаться. Его угадей написал перед тем, как отправиться в Дзинский поход, и вдове нестерпимо было читать пронизанные воодушевлением строки. К смерти он готовился, но кому дано понять, как мир будет вращаться уже без нас, а близкие доживать без нашего голоса, запаха, прикосновения. Все, что осталось, — это письма Угадея и воспоминания Могила Могила хана должен был стать сам Каракарум, а пепел Угадея предстояло поместить в усыпальницу под дворцом, где он и останется навек. Тамуге стоял на зеленой траве в одеянии золотистого шелка с синим подбоем. Боль в спине мучила постоянно, и ему приходилось напрягаться, чтобы увидеть вершину погребального костра. По сыну своего брата он не убивался. А когда побежали первые языки пламени, обугливая бревна и в воздух поднялся ароматный дым кедрового дерева, разносящийся на множество миль, он сцепил за спиной руки и глубоко задумался. Пока Тамуге стоял, исполняя свой долг под взглядами тысяч глаз, мысли его унеслись в прошлое. Бурное изъявление горя — Было не в традициях его народа, хотя в толпе работного люда, сошедшегося сюда со всего Каракарума, у многих были заплаканные глаза. Город опустел, как будто жизни в нем никогда и не было. На этом костре лежал сын Чингисхана, сын брата, которого Тумуге любил и боялся, ненавидел и боготворил. Он уж толком и не помнил, как им в детстве приходилось скрываться от своих преследователей. Это было давно, хотя до сих пор иногда во сне он ощущал тогдашнюю стужу и неутолимый грызущий голод. Мысли старика частенько возвращались в юность, но утешения он в этих воспоминаниях не находил. Тогда у него было четверо братьев. Тимуджин, что тщеславно назвался Чингисханом, Хачиун, Хасар и Бектер. Тамуге пытался припомнить лицо Бектера, но все никак не получалось. Была еще сестра, Тимулун, но и ее образ стерся из памяти. Тамуге подумал о доставленном по имской почте письме, которое утром показал ему Яошу. Оно извещало о смерти Хачиуна. И Тамуге попытался заглянуть внутрь себя измерить глубину своего горя. Но горя там не было. Они уже много лет жили порознь, житейские трудности и обиды замутнили некогда чистые отношения. Теперь лишь они с Хасаром остались живыми свидетелями невзгод, окружавших тех семерых совсем еще детей, что прятались в тесном убежище. Только они могли сказать, что там было с самого начала. Теперь они оба старики У Тамугева он все кости ломит каждый день. Он поглядел мимо набирающего силу и яркость огненного столпа и увидел Хасара, стоящего с поникшей головой. Когда-то в молодости они вместе перешли границу дзинского царства и повстречали яушу Тот был всего лишь странствующим монахом, ждущим предначертанной ему будущности». Теперь уж и представить сложно, как они тогда были сильны и полны жизни. Тамуге отметил, что Хасар сильно сдал. Голова его казалась чересчур большой из-за обвисших складок кожи. И вид явно нездоровый. Сам не зная почему, Тамуге пошел к брату, и они кивнули друг другу. Два старика, задержавшиеся на этом свете. «Никак не ожидал, что он уйдет прежде меня», — пробормотал Хасар. Темуге поглядел на него с грустным пониманием, и Хасар под его взглядом пожал плечами. «Стар я, а те шишки в плече у меня все растут. Не ожидал, что он, молодой, еще уйдет раньше, чем наступит мой черед. Только и всего». «Надо тебе их вырезать, брат». — заметил Муге? Хасар поморщился. Он уже больше не мог носить доспехи, прилегающие к больным местам. Каждую ночь эти наросты, казалось, все взбухают под кожей, как гроздь винограда. Про те из них, что под мышкой он уже и не говорил, к ним лучше и не притрагиваться, чтобы не завыть волком Хотя мысль о кромсающем плоть ноже была еще невыносимей. «И дело здесь не в трусости», — внушал он себе. Просто со временем это все должно или пройти, или окончательно доконать. Третьего не дано. Прискорбно. Прискорбно мне было услышать. «Ахачиуне», — сказал Темуге. Хасар прикрыл глаза, превозмогая боль. «Стар брат уж был для похода», — признался он. «Я ему это говорил. Только от собственной правоты ничуть не легче». «Бог знает, как я по нему тоскую!» Темугес пытливым интересом посмотрел на него. «Ты не христианство ли часом принял на старости лет?» Хасар грустно улыбнулся. «Для меня уже поздно. Просто слушаю иногда их рассказни. Слишком много грозятся, как я заметил. А рай у них, по рассказам, какой-то скучный». «Я как-то спросил одного из монахов, есть ли в раю лошади, а он знает, что мне ответил? И говорит, тебе там самому не захочется. Нет, ты представляешь, мне там что, на их ангелах верхом ездить, что ли?» Ты Темуге видел, что брат говорит, чтобы как-то заглушить свою тоску по Хачиуну. Он еще раз прислушался к себе, но опять обнаружил лишь пустоту. Это настораживало. «Я тут как раз думал о том урочище в холмах, где мы все прятались», — поделился Темуге. Хасар покачал головой. «Трудные то были времена, но мы выжили и все преодолели». Он оглядел город за рыжими космами огня, скрывающими тело хана. «Если б не наша семья, этого дворца не было бы и в помине». Старый воин вздохнул. «Странно и вспоминать». Ведь были времена, когда не было ни державы, ни единого народа. Для жизни одного человека это, пожалуй, многовато. Все-таки видали мы, браты, славные дни, несмотря на наше расхождение. Темуге предпочел отвернуться, чтобы не ворошить не вполне безоблачное прошлое. В пору своей молодости он был преданным сторонником того, кто принес родне великую боль, чье имя больше не упоминалось. В те годы Хасар был ему чуть ли не врагом. Но теперь это все схлынуло, позабылось. — Тебе бы надо все это записать, — неожиданно сказал Хасар, кивнув в сторону погребального костра. — Как жизнь Темуджина, Взять и изложить все для памяти. — Сделаю, брат, — сказал Темуге. Он снова поглядел на Хасара, и ясно увидел, как тот сдал. «Ты выглядишь больным, брат. Я бы на твоем месте их вырезал». «Да?» — хмыкнул Хасар. «А ты что в этом смыслишь?» «Я знаю, что лекари могут усыпить тебя черным зельем, и ты не будешь чувствовать боли». «Я боли не боюсь», — сердито отмахнулся Хасар, но при этом в его взгляде сквозило любопытство, и он даже повел здоровым плечом. «Может, так и поступлю. То бывают дни, когда у меня правая рука вообще не шевелится». «Если Чагатай нагрянет сюда, в Каракарум, она тебе понадобится», — усмехнулся Темуге. Хасар кивнул, потирая левое плечо. «Вот кого я хотел бы видеть со сломанной шеей», — проговорил он. «А ведь я присутствовал, при том, как Талуй расстался с жизнью. И что мы за это получили?» Всего несколько жалких лет. Лучше мне умереть во сне, чем увидеть, как Чагатай с победным видом въедет в эти ворота. Он будет здесь раньше, чем Гуюк и Субудай, — кисло заметил Темуге. Это единственное, что нам известно наверняка. Он тоже не полал любовью к этому выпистованному братом невеже. Уж приком, а при Чагатай библиотек здесь не будет. Равно как и книгачеев на улицах и духа учености. Такому город спалить, сущий пустяк, только бы себя показать. В этом отношении Чигатай был сыном своего отца. Тамуге зябко поежился, внушая себе, что это от ветра. Пора бы всерьез задуматься над тем, как до приезда Чагатая вывести наиболее ценные свитки и книги, пока не будет уверенности, что они в безопасности и с ними будут обращаться бережно». Сама мысль Чагатая бросала в пот. «Нет, второй Чингисхан миру не нужен. Он едва оправился от первого». Половецкий хан Котян переправлялся через Дунай на небольшом ялике, на веслах которого сидел угрюмого вида лодочник. Ялик несся, едва касаясь темной воды. От холодного сумрака половец плотнее кутался в плащ и все думал, думал. Похоже, от судьбы и в не уйдешь. Требовать у Катяна людей король имел все основания. Венгрия дала ему убежище, и хан какое-то время думал, что и вправду спас свой народ. Когда горы остались позади, он решил, что монгольские тумины так далеко на запад не пойдут. Прежде они этого действительно не делали. И вдруг золотая орда с ревом перекатывается через Карпаты, и от мирного пристанища не остается камня на камне. Котян недовольно смотрел на приближающийся берег. Сейчас ступать с лодки в чавкающую жижу, черпая полные сапоги. Он спрыгнул в прибрежное мелководье, ноги, само собой, тут же увязли. Лодочник буркнул что-то неразборчивое и взыскательно изучил поданную монету намеренно демонстрируя свое неуважение. Котян непроизвольно потянулся к ножу. Сейчас взять и чиркнуть по этой роже, чтобы знал, как и с кем разговаривать. Но затем рука его неохотно опустилась. Лодочник погреб прочь, поглядывая с надменно скривленным ртом. С безопасного расстояния он что-то выкрикнул, хотя что именно Котян не разобрал. И в Буде, и в Пеште все было одинаково. Половецкий народ пришел сюда с надеждой, принял по требованию своего сюзерена крещение и все усилия прилагал к тому, чтобы эту новую веру сделать своей, хотя бы ради выживания. Как народ половцы понимали, ради того, чтобы остаться в живых, и не на такое пойдешь, и к своему хану отнеслись с доверием. Никто из христианских служителей здесь не счел странным, что вот так целый народ Вдруг в одночасье загорелся желанием принять сердцем Христову веру. Тем не менее, этого для обитателей городов короля Беллы оказалось недостаточно. Уже с первых дней поползли слухи и пересуды, что эти пришельцы тащат за собой одни несчастья. У кого-то из селян издохла свинья, а виной тому, понятно, одна из темноволосых смуглых женщин, что навела на нее порчу. Перепрыгивая по камням вдоль берега, Катян презрительно сплюнул. Или вот с месяц назад местная девушка-венгерка обвинила двоих половецких парней в том, что они поймали ее и обесчестили. Поднялся шум, за ним бунт, который со всей безжалостностью подавили солдаты короля Беллы. Но ненависть так и осталась кипеть под покровом. Мало кто полагал, что та девица врет. В конце концов, ничего иного от этих гнусных кочевников Люди в своей оседлой среде и не ожидали, ведь у них, половцев, нет корней, и верить им нельзя, только и умеют что воровать, убивать, да еще загрязнять чистую реку. Приютивших его хозяев Котян ненавидел почти так же, как те ненавидели его и его соплеменников. Оглядывая сейчас становище из шатров и лачук, жмущихся к реке, он желчно подумал, что занять меньшее по площади места у них все равно не получилось бы. Король обещал, что выстроит новый город или, может, расширит два или три уже существующих. Он что-то говорил об особом поселении для половцев, где они смогут спокойно жить сами по себе, не мешаясь с местным населением. Быть может, Белла и сдержал бы свое обещание, но тут как назло нагрянули тумены монголов. А, впрочем, Котян уже начинал сомневаться в искренности слов короля. Угроза со стороны монголов лишь усилила напряжение между венграми и народом Котяна. Нынче его соплеменники и по улице не могли пройти без того, чтобы им не плюнули под ноги или не толкнули кого-нибудь из их женщин. Что ни ночь где-нибудь в канаве находили труп с перерезанным горлом, а то и не один. Если убитый оказывался половцем, от наказания преступники как-то уходили. Но если это был венгр то соплеменников Котяна местной власти вешали без суда в назидание остальным. Плохая награда для двухсот тысяч новообращенных христиан. Иной раз Котян просто недоумевал, что же это за вера, которая исповедует добро, а на деле столь жестоко. На загаженном берегу вон действительно стояла такая, что не продохнуть. У зажиточных горожан Буды была система канализации — Даже в бедных кварталах Пешта на углах стояли полубочки, которые ночами вывозили за лотари. У половцев с их шатрами не было ничего, кроме реки. Они старались поддерживать чистоту, но участок, на котором их поселили, был слишком мал. Среди соплеменников уже расползались болезни, целые семьи мерли от красной сыпи на коже. В родных краях такого недуга не встречалось, отродясь. Вообще жизнь тут, как в неприятельской осаде. Но король попросил помочь армии. А это дело чести. Котян ведь дал свое ханское слово. Тут король Белла рассудил правильно. Однако, — подумал Котян, пнув камень, и у его ханской чести есть границы. Отправлять ли ему свой народ под вражеские стрелы ради столь сомнительной награды? За всю жизнь он не нарушил данное слово ни разу. Временами, когда хан мучился от голода или болезни, это было единственное, чем он мог подпитывать свою гордость. Катян направлялся в город Пешт. Сапоги были тяжелы от налипшей глины и нечистот. Жене он обещал, что на обратном пути купит мясо, хотя торговцы наверняка вздуют цены при виде половецкого хана. Катян пошел быстрее, придерживая рукоять меча. В такой день задевать его самолюбие было опасно. «Завтра наверняка все будет иначе, но пока он впустит в душу немного гнева, это согревает». При подъеме на грязный взвоз, на котором расположились купеческие лавки, образующие улицу, Котян услышал, как недалеко о землю что-то грохнуло. В ушах гудел ветер, и он с зоркой настороженностью поднял голову, прислушиваясь. Перед мясной лавкой коптил фонарь, но деревянные ставни уже закрывались. Катян выругался и перешел с шага на бег. "Эй, погодите!" выкрикнул он. Хан не сразу заметил двоих дерущихся мужчин, пока тени упали ему буквально под ноги. Катян машинально выхватил меч, но мужчины сейчас сосредоточенно тузили друг друга. У одного был нож, а другой удерживал противника за руку. Что именно здесь происходит, понять было нельзя. Катян вскинул голову, когда не вдалеке послышались еще какие-то крики. Голоса были злые. И в Катяне тоже всколыхнулся гнев. Кто знает, что здесь стряслось в его отсутствие? Еще одно изнасилование или там просто поносит кого-то из его соплеменников. Пока он колебался, мясник, наконец, окончательно замкнул ставни, накинув с внутренней стороны засов. Катян загрохотал по ставням кулаком, но безуспешно. В ярости хан повернул за угол. Там он увидел цепочку людей, точнее, небольшую толпу, шагавшую по слякотной улице в его сторону. В два быстрых шага он вернулся обратно за угол, но его заметили на фоне вечернего неба. При виде испуганно юркнувшей за угол фигуры толпа тут же разразилась воплями и улюлюканьем. Котян двигался с максимальной скоростью. По опыту он знал, что опасность вовсе не шуточная. Чтобы там не свело этих людей в стаю, для него все может закончиться проломленной головой или перебитыми ребрами. На бегу к темной реке хан явственно слышал возбужденный гомон. Ноги преследователей стучали по деревянному уличному настилу, звук шагов неуклонно приближался. Поскользнувшись на мокрой земле, Котян выронил меч, упавший и исчезнувший в мягкой грязи совершенно бесшумно. Встать ему помешал сильный обжигающий удар. На беглеца с тяжким сопением навалилась толпа, Подозрительный незнакомец, доказавший свою вину уже тем, что пустился на утек, заслуживает того, чтобы его как следует проучили. Котян как мог сопротивлялся, но под пинками и ударами коротких ножей, уже бездыханный, все глубже погружался в грязь, пока почти не ушел в нее, и его темная кровь слилась с чернотой. Люди, переводя дух и постепенно остывая, отошли от изувеченного тела на берегу реки. Некоторые из лихватских лопали друг друга по спине, мол, бока чужаку намяли. Имени убитого бедолаги они не знали. На расстоянии уже слышались голоса королевских стражников. Пора было исчезать в тенях купеческого квартала. Кочевники услышат об этом происшествии и будут напуганы. Пройдет еще много, ох, как много лет, прежде чем по улицам городов, приютившей их страны, Они начнут ходить без страха. У многих участников нападения были семьи и дети, и теперь они расходились по своим домам, пробираясь глухими проулками, чтобы не попасться стражникам. Армия, что собралась возле Пешта, была огромна. В последние дни королем владело возбуждение, охватывавшее его всякий раз — когда он думал о том, что привело сюда такое множество людей. Солдат не может таскать с собой запас провизии больше, чем на несколько дней, иначе это отнимет у него силы, необходимые для боя. Поэтому на обозы ушли все телеги и тягловый скот, какие только были в стране, и в итоге обоз растянулся почти на такое же расстояние, что и плотные ряды воинства, стоявшего возле Дуная. Сердце короля Белы буквально рвалось из груди от гордости, которую он испытывал, оглядывая свое войско. Свыше ста тысяч ратников, рыцарей и пехотинцев откликнулись на призыв с разосланными по всей Венгрии окровавленными мечами. По его приблизительной оценке, монгольская армия была меньше, чем он ожидал. Король сглотнул некстати подступившую к горлу желчь. Похоже, ему предстоит сойтись в сражение всего с половиной Золотой Орды. Однако в донесениях, пришедших с севера, сообщалось о разрушениях, в которые верилось с трудом. Помощи от Болеслава или Генриха ждать теперь не приходилось. Они сами едва сдерживали чудовищный натиск монгольских туминов. Люблен пал, а из Кракова пришло всего одно сообщение о том, что он разделил эту печальную участь и был сожжен. Хотя уму непостижимо, как такое могло произойти. Оставалось лишь уповать, что это преувеличение. У страха глаза велики. Но своими военачальниками и союзниками Белла этими сведениями, разумеется, не поделился. С этой мыслью он поглядел на тевтонских рыцарей справа от себя. Две тысячи во всем своем боевом великолепии. Их кони не были запачканы грязью, которую поднимала за собой пехота. Они блестели в бледных лучах утренней зари и, топоча копытами, пускали из ноздрей бледные султаны пара. Белла очень любил боевых коней, а у тевтонцев, как известно, они самого благородного происхождения, все как один с безупречной родословной. Его горделивое настроение слегка омрачал лишь левый фланг. Половцы, хотя и хорошие конники, еще скорбели по своему хану, неизвестно как и кем убитому в непонятной заварухе у реки. Робщут так, будто в этом личная вина короля. Несносный народ. Когда монголы убегут обратно за горы, надо будет как следует подумать, стоит ли терпеть у себя такое множество половцев. Может, дать им денег, чтобы подыскали новую родину, поприветливей. Это, пожалуй, будет не так обременительно для королевской казны. Беллов полголоса выругался, увидев, что конница половцев покидает отведенное ей в построении места. Через поле он послал к ним гонца с приказом оставаться на месте. За передвижением посланца король наблюдал, задумчиво почесывая подбородок. Было видно, как половцы вдалеке скопились вокруг какого-то человека, видимо, предводителя, но останавливаться не думали. Белл гневно опустил руку и, повернувшись в седле, обратился к ближайшему из рыцарей. «Скачи к половцам и напомни им о данной мне клятве». «Пусть остаются на позиции и ждут приказов!» Рыцарь в знак почтения опустил копье и величаво поскакал вслед за первым посланцем. К этому времени половцы окончательно нарушили аккуратную симметрию рядов, а их кони хаотично рассеивались по полю. «Беда с этими кочевниками! Дисциплина им неизвестна!» Белла попытался вспомнить имя котяного сына, который вроде как должен ими командовать, но оно упорно не шло на ум. Прибытие рыцаря Половцев тоже не остановило, хотя теперь они настолько приблизились к Белли, что видели его расставленные руки. С таким же успехом он мог пытаться остановить прилив. Они просто обтекли его, двигаясь без всякой видимой спешки. Белла выругался вслух. Половцы, судя по всему, едут непосредственно в его расположение. Явно хотят подправить свою клятву или выключить провианты оружия получше. «Да чего же гнусный народец пытаться выторговать себе преимущество, как будто он не король, а какой-нибудь грязный купец? Только и знают, что свою меновую торговлю. Дочерей своих и тех готовы продать за горсть монет. Король Белла гневно смотрел, как половецкие всадники медленно двигаются вдоль общего строя. Как раз сейчас к нему с сообщением насчет монголов прибыли посыльнее, и он намеренно их подле себя удерживал, тем самым выказывая половцам свое пренебрежение. Когда один из его ординарцев громко кашлянул, король, наконец, поднял глаза. На него пристально смотрел «сын Котяна». Как его все-таки звать? Совершенно вылетело из головы. «Столько дел все последние дни, где уж тут все упомнить». «Что за срочное дело, ради которого ты нарушил все построение?» — напустился на него Белла, краснее от едва сдерживаемого раздражения. Сын Котяна нагнул голову так резко, словно хотел боднуть. «Король Белла», — сказал он, — «нас связывала клятва моего отца. Отца теперь нет, а я ею не связан». «О чем ты говоришь?» — возмутился Белла. «Сейчас не время и не место обсуждать это». — Возвращайся на свою позицию. Придешь ко мне вечером, когда переправимся через Дунай. Тогда и поговорим. Король Белла намеренно отвернулся к гонцам и взялся читать очередное донесение. Через минуту он удивленно поднял голову. Молодой человек заговорил снова, как будто и не получал никакого приказа. — Это не наша война, король Белла. Мы это поняли. Желаю тебе одержать победу. А моя задача сейчас — увести мой народ от Золотой Орды. Щеки Бела сделались пунцовыми, на бледной коже выступили набрякшие жилы. — А ну, марш обратно в строй! — рявкнул он. Сын Котяна качнул головой. — Прощай, Твое Величество. Да хранит тебя Господь во всех твоих трудах. Белла набрал в грудь воздуха, Но выдохнуть даже забыл. До него сейчас дошло, что плавецкие всадники все как один смотрят на него. Их руки лежали на мечах и луках, лица были угрюмы. Мысли закружились. Как-никак их здесь сорок тысяч. Если приказать убить этого наглеца, то они вполне могут наброситься на королевских гвардейцев. Такой расклад на руку только монголам. Голубые глаза короля метали молнии. «Покинуть войско!» — взревел он. «На глазах у врага! Да вы, клятво преступники! Я считаю вас трусами и еретиками!» Это проклятие король выкрикивал уже в спину сына Котяна, уезжавшему прочь. «О, Господи, да как же его все-таки зовут! Хотя что толку окликать? Только пускать слова на ветер!» Король кипел от злости, пока половцы уезжали вслед за своим вождем. По тропе в обход огромного венгерского войска они возвращались к своему поселению. «Ваше Величество, этим пастухам в наших рядах не место», — презрительно произнес Йозеф Ландау. «Братья-рыцари громко его поддержали». Изменники-половцы все еще ехали мимо безмолвно застывшего войска. Король Белла подавил клокочущую ярость и заставил себя улыбнуться. — Ты прав, — брат Йозеф, — откликнулся он, — нас здесь сотня тысяч даже без тех пастухов. Но после того, как мы одержим победу, за такое предательство с ними надо будет поквитаться». «С удовольствием преподам им урок, Ваше Величество!» Глядя вслед уходящей конницы, брезгливо улыбнулся Йозеф Ландау. Король тоже улыбнулся в ответ на эти слова. «Вот и замечательно! Разошлите сообщение, брат Йозеф, что это я отослал половцев. Не хочу, чтобы мои люди задумывались над этим предательством. Передайте, что я буду драться плечом к плечу!» Только с теми, в чьих жилах течет венгерская кровь, это поднимет боевой дух. Что же до этих бродяг-кочевников, то вы покажете им, какова цена их предательства. Уверенно не понимают только такое обращение. Чтобы успокоиться, Белла сделал еще один вдох. «Ну да ладно, я уже утомился топтаться на месте и слушать нытье трусов». — Давайте приказ выступать.